Глава 10. Визуально новый город ничем не отличался от предыдущего. Все те же типичные дома, похожие улицы и не самые радостные лица горожан. Не зная точно и подумал бы, что это просто другой район того же города. Впрочем, это даже к лучшему. Когда все уже немного знакомо, проще притворять свои дела в жизнь. Главное учесть специфику, которая непременно будет немного отличаться. К счастью, слишком сильно углубляться нет необходимости. У местных повстанцев есть осведомители во многих сферах. Как идейные, так и те, кто просто не откажется лишний раз подзаработать. И чтобы сэкономить время, такие люди нам пригодятся. Без них все было бы не так просто. «Я все разузнал». Почти неслышно подошел ко мне Лем. «Бореус будет на вечеринке у своего приятеля. Там-то можно будет к нему подобраться». «Приятеля?» – удивленно приподнял я бровь. «Мне казалось, у таких, как он, нет друзей, только подчиненные». «О, это так, ты все отлично понимаешь», – одобряюще хмыкнул он. «Но есть полезные люди, которые могут пригодиться. Он, конечно, может и забить на них, но лучше этого не делать. Полезно, знаешь ли, держать руку на пульсе событий. И лучше делать это лично. Слуг ведь могут и перекупить». Да и отказываться от радости жизни люди, подобные Борелсу, не стремятся раньше времени. Не думаешь же ты, что некроманты, боясь за свою жизнь, будут особо тщательно заботиться о своем здоровье и вести правильный образ жизни? О нет. Они привыкли жить на полную катушку. Тем более, что чувствует он себя тут в полной безопасности. Все же это территория его учителя. И подлизаться к нему стремятся многие. Вдруг удастся урвать свой кусочек от большого пирога? Ясно. Это было ожидаемо. «Ну тогда это неплохой вариант», — кивнул я. «Как мы проникнем на вечеринку?» Под видом слуг. Оптимальный вариант. В конце концов, кто обращает внимание на прислугу? Уж их лица никто никогда точно не запоминает, тем более изобличенных властью. А добавь сюда алкоголь и множество легкодоступных женщин, и обращать внимание ни на что другое они не будут. Слуг выкупили? «О нет, не все так просто». на таком приеме прислуживают только самые доверенные слуги поделиться информацией они конечно готовы за сонкую монету но вот рисковать своими жизнями и пропустить нас это уже совсем иное дело да и нам нет смысла подставлять людей что могут еще пригодиться отмахнулся ильям перехватим несговорчивых и заберем их в униформу этих случай чего не жалко ну и приложим основательно чтобы ничего на следующий день не вспомнили а если вспомнит то говорить ничего не будут. Хорошо. Только давай бесприложим. У меня есть в запасах зели, что немного поправит их разум. Будут считать, что напились и просто проспали все это время. Так надежнее. Нет, мне ничуть не было жалко этого слугу, что станет нашей целью. Он сам выбрал себе жизнь в служении некромантам. Не мне его жалеть. Убить было бы даже проще. Но использовать зелье будет просто безопаснее для нас. Даже после исполнения задуманного лучше пусть не будет подозрений, что могут указать на нас. Кто знает, может придется воспользоваться подобным способом еще раз. Не стоит уменьшать свои возможности. «Как скажешь», – пожал он плечами. «Ах, да, и учитывай, что действовать тебе придется там в одиночку». «Что?» «Ну, менять всех слух подряд будет слишком подозрительно. Профессор будет там выделяться возрастом, мы с братом, как понимаешь, ростом». Можно было бы послать других людей, но сроки поджимают. Да и что-то мне говорит, что тебя одного будет достаточно». «Хм, логично. Хотя подстраховка лишней не была бы». Почесал я подбородок, принимая его слова. «Это мы обеспечим. Но снаружи, если все пойдет не по плану, то твой отход прикроем». «Ну, спасибо хоть на этом». Лишь оставалось кивнуть. «Впрочем, это я скорее ворчу. В такие сжатые сроки... Это очень даже неплохой вариант. Все продумано хорошо. Тем более иду я туда не убивать кого-то, а это куда проще. Мне даже оружие не понадобится. Хотя оставаться без него я все же не собираюсь. Хоть у меня и есть теневые клинки, но старая добрая сталь всегда надежнее. Со слугой все прошло тихо и спокойно. Не указали на нужную личность. Ну а дальше было дело техники. Вскоре он был уложен в мягкую постельку, а я переоблачился в непривычное для себя одеяние. Да, давненько мне не приходилось маскироваться, а уж без своего привычного плаща чувствуешь себя довольно уязвимо и непривычно. Возможно, какой-то другой аристократ на моем месте посчитал бы ниже своего достоинства притворяться слугой, вот только мне было все равно. Главное – дело – А как его выполнить, неважно. Тем более, когда я лично заинтересован в успешном его выполнении. Ну а немного покланяться некроманту для меня труда не составит. Тем более, когда знаю, что могу убить его в любой момент. И если в будущем выдастся случай, то с удовольствием это исполню. В особняк, где должна была пройти эта вечеринка, меня и вправду пустили без проблем. Хотя, казалось бы, другие слуги должны были опознать новенького. Да хотя бы доложить начальству. Вдруг получится выслужиться или заработать премию. Но нет, никто не обращал внимания. Лишь выдали работу и крутись как хочешь. Главное, чтобы приказание исполнял. Хотя, возможно, наши друзья позаботились, чтобы лишний раз рот не открывался у обслуживающего персонала. Когда прием начался, скажу я вам, столько некромантов в одном месте мне видеть еще не доводилось. Да, многие из них были откровенными слабаками, но сам факт этого... Во мне боролось жуткое желание перебить их всех прямо тут на месте, чтобы не допустить расползания этой заразы. Но приходилось себя сдерживать. Нельзя срывать план. Есть нечто важнее в данный момент, чем просто проредить их популяцию. Хотя так и хотелось устроить тут большой взрыв в виде несчастного случая. Весь континент в труху. Ну или хотя бы город. Я бы с радостью исполнил этот девиз, но, вы пока нельзя. Ну и, к сожалению, столько взрывчатки мне не раздобыть. Хотя очень хочется. Да, что-то я уж больно кровожадным стал. Надо немного успокоиться. Эти маги весело болтали между собой, попивая алкоголь и расслабляясь. Они чувствовали себя хозяевами жизни. И не сказал бы, что это не так в данный момент. Не считая их начальства... В данный момент они были полновластными хозяевами этого городка. Сильно сомневаюсь, что любая девушка посмеет отказать им. Хотя были среди некромантов и не только парни. Девушки тоже старались ни в чем себе не отказывать. Вот только ни одной пары из магов я так и не увидел. Развлекаться они предпочитали с кем-то ниже их уровня. Да и доверия между ними трудно было бы добиться... Пойти по голове своей девушки или парня ради одобрения учителя нет ничего проще. Впрочем, сейчас меня интересовал только один единственный маг – Бореус. Искомый маг обнаружился на балкончике второго этажа. Это был мужчина лет 30 на вид, с приличного вида пивным животиком и заплывшим жирком телом. За своей внешностью он явно не следил. Впрочем, ему это было и не нужно – потому что я вижу сильнейший из присутствующих. Но ну еще бы. Его учитель, кого попало в личные ученики, не берет. Не знаю, насколько он умен, но магических сил у него в достатке. И не стоит считать его глупцом. На таком месте только с одной личной силой не удержаться. Значит, стоит быть с ним особо осторожным. Но для начала я решил просто подождать. Да, нужно просто дать ему расслабиться. Алкоголь окутает его разум и ослабит бдительность. Можно было бы использовать зелья, вот только это риск. Сильно сомневаюсь, что он не пользуется артефактами, способными их обнаружить. Настораживать его не стоит. Вот прошло около двух часов. Вечеринка была в самом разгаре. Стоило не упустить момент, когда Бореус решит отлучиться со своими сегодняшними пассими. Нужный момент настал. Пора. Я медленно приблизился к нему, наливая в упустевший бокал еще вина. «Господин, у меня есть то, что может вас заинтересовать». Заискивающе протянул я ему на ухо. «О, интересненько!» Подняв на меня взгляд, загоготал он. «Что же ты хочешь мне предложить? Неужели свою сестру подложить хочешь? Вы на все способны, лишь бы заработать деньжат». «О, нет, господин!» «Есть кое-что куда более интересное. У меня есть информация о вашем недруге, пастере. Пастере? Об этом уроде?» — фыркнул он. «Это интересно. Выкладывай». Не так давно он вернулся с соседнего континента и привез оттуда могиню. «Молодую беловолосую красавицу», — зашептал я. «Ну и что? Решил развлечься? Так пускай!» — разочарованно отмахнулся Бориус. «Все не так просто. Поговаривают, отправился он за ней по поручению своего учителя. Она ему зачем-то очень нужна, а значит, пригодится и вашему учителю». «Хм, ты уверен?» Насторожился он, оттолкнув от себя девушку, которую только что мял за грудь. «Ты-то откуда можешь такое знать, простой слуга?» «Похоже, я его зацепил. Его взгляд изменился». У меня родственник служит в порту. Он-то и раздобыл эту информацию, когда помощники пастора хвалились. Они надеются на хорошую награду. Да, это только лишь слухи. Но на другой континент просто так не плавают. Слишком это большой риск. И раз пастор пошел на риск, значит оно того стоит. Закончил он за меня. Этот рус рисковать лишний раз бы не стал. Значит, девка и впрямь очень ценная. «Еще какая?» – поддакивал я ему, распаляя любопытство. «Это... полезно. Заслужил». Не глядя, кинул он в мою сторону несколько золотых. «Девку-то хоть видел лично? Хороша?» Согнувшись, я резко перехватил те, что упали на пол. «Благодарю за щедрость, господин. Родственник видел. Говорил, дива как хороша. И вы сможете попользовать ее... и учителю подарите, от нее не убудет. Не показывая свои настоящие эмоции, ответил я. «Хм, ну, если так...» Задумался он, по всей видимости, представляя себе девушку. «Только, господин, говорят еще, медлить он не хочет. Собирается в ближайшие дни переправить девку учителю. Не хочет рисковать». «Черт, как всегда спешит!» «Но ничего...» У меня есть то, чем его можно удивить. Давно планировал заглянуть к нему в гости, а тут такой шанс. Загоготал толстяк, опрокидывая в себя стакан с вином. Я же медленно стал отдаляться. Идея уже захватила его, и на меня больше не обращали внимания. Моя цель выполнена. Не стоит больше попадаться ему на глаза, а то еще прихватит с собой, чтобы найти родственника, который обо всем рассказал. Затравка была сделана, ну а дальше стоит только проследить, чтобы после пьянки не забыл об услышанном. Хотя теперь уже точно не забудет. Вон как глазки светятся. Уже, по всей видимости, рассчитывает, чем его учитель вознаградит за возможность подгадить своему конкуренту. Так еще и пастору гадость сделает. Запрета на нападение друг на друга среди такой мелочи явно нет. Так что остается только подождать. Благо его сомнение поможет решиться. Даже если окажется слабаком, то хотя бы переполох вызовет, во время которого можно будет незаметно проникнуть в замок. Главное – подгадать момент. Покидать эту вечеринку я, правда, пока не планировал. Стоит издали продолжить наблюдать за Бореусом. Надо понять, как он планирует действовать дальше. И Бореус меня... Не разочаровал. Здоровяк начал активную деятельность. Подпинывая некоторых магов, он загнал их к себе в комнату. А вот девушек легкого поведения выгнал. Видимо, не совсем дурак. Понимает, что они могут все растрепать конкурентам. Да, про это сборище тоже расскажут, кому нужно. Вот только о чем конкретно там говорили, это совсем иной вопрос. Увы, мне подслушать подобное не удалось. Да, можно было бы уйти в тень и попробовать это сделать. Но зачем так рисковать? Подслушивать за настороженными магами – не лучшая затея. Тем более рискую раскрыть присутствие здесь мага теней. Вот уж что их точно заинтересует, как и их хозяев. Да и мне план нападения не настолько важен, главное сам факт. Так что, поняв, что делать мне тут больше нечего, я наконец удалился. Естественно, вернув одежду обкраденному слуге. Ничего не должно вызвать подозрений. Но ну, о лицо слуги, что сообщил Борису такую сладкую новость, он уже наверняка забыл. «Ну как так... все прошло?» Первым делом нервозно спросил проф, как только я вернулся к нему. Он клюнул на приманку. И, судя по всему, крайне заинтересован. Я понимал нервозность профессора. Он волновался за свою внучку. Его можно было понять. Дон да бы в одиночку отправился на разгром данного замка. Думается, мне всех его артефактов на это вполне хватило бы. Вот только этот вариант был слишком рискованный, и в первую очередь именно для Латум. Е ведь могли воспользоваться как щитом. Пожалуй, только это и сдерживало старика. Не стоит считать его безобидным дедушкой. В гневе он может быть крайне страшен. и не завидуя тем, кто вызовет его гнев. Да, наши люди уже докладывают о начавшихся движениях среди людей Бороуса. Подошел к нам Ламберт. Несмотря на его телосложение, когда необходимо, он умеет действовать весьма резво. Мы не зря выбрали именно его, хоть у пастора есть и другие враги поблизости. Этот хряк обладает достаточной силой, чтобы напасть, не задумываясь о последствиях. Впрочем, если у него все удастся, то учитель прикроет. А вот если нет, в принципе, тут, как всегда, победитель получает все. Удастся его план, и он будет на коне. Ну а нет, так сам виноват. Свои же в первую очередь его и подвинут. «Думаешь, он все же нападет сразу?» Нахмурился проф. «Не слишком ли рискованно? Без подготовки-то?» «Выбора у него другого нет. Или нападать, или не дергаться». «Любое его телодвижение тут же станет известно всем окрестным некромантам, ну а там могут появиться еще желающие хватить хороший куш. Все же, если ученик одного из лордов что-то затеял, то это не просто так», — хохотнул он. «Тут как бы такой замес не начался. Бывает у них такое иногда, что даже учителям приходится вмешиваться. Они предположат ли Бореус, что это подстава? Слишком уж все гладко», — уточнил проф. «Естественно, предположит. и перепроверит несколько раз», – хмыкнул Амберт. «Но Крис ведь не врал, лишь донес факты в правильном для нас свете. И эти сведения легко подтвердятся, стоит здоровяку только спросить. Своих людей у него поблизости от пастора также хватает. Но если все сказанное окажется правдой, то отступать будет некуда. Его уже не поймут свои же, посчитают слабым. А это намного хуже, чем вы можете себе представить, особенно в местном обществе гадюк». «Ладно, тогда остается только ждать», – кивнул я. «Да, самое неприятное – ждать. Ожидание выматывает, напрягает нервы, но деваться все равно некуда. Уж заснуть я сейчас себя точно не смогу заставить. Это выше моих сил». Уже на следующее утро нам доложили, что Бориус, собрав доверенных людей и солдат, выдвинулся к замку пастора. «Быстро работает». И это хорошо. Естественно, других магов, что подчинялись непосредственно ему, он также взял с собой. Да и судя по магическому зрению, артефакты с собой тоже не забыл прихватить. Все же штурмовать чужой замок не так просто, как может показаться. И он был готов. Иначе не решился бы. Не так легко заставить этих трусов-некромантов рисковать. У этого явно был план и козырь в рукаве. Мы же последовали прямо за ним. Скоро запланированное свершится. Пора уже освободить Латум. Нечего ей сидеть в заточении, как принцессе в башне. Я, может, и не принц, но надеюсь, что сгожусь, чтобы освободить ее.